Выполнить свой собственный приказ мне так и не удалось. Да и с остальными та же история. Часа в четыре ночи ожил стоящий на полу в изголовье кровати Кенвуд и голосом часового с внутренней стоянки доложил о том, что без меня там никак. Интересно, что ж там такого приключилось? Быстро, словно солдат по команде 45 секунд, подъем, вскакиваю, влезаю в горку и сапоги, Подхватываю висящий на дужке койки ремень с кобурой, из которой торчит рукоять Стечкина, и, на ходу застегиваясь, топаю на выход. А возле наших внедорожников, похоже, вот-вот потасовка вспыхнет, серьезная такая, без дураков. Если и не насмерть, то уж точно не до первой крови, а как минимум до тяжких телесных. Наш часовой, отойдя чуть в сторону, благоразумно занял политику вооруженного нейтралитета причем вооруженного в прямом смысле, автоматическим оружием. А в паре шагов от него сверлят друг друга яростными взглядами Прохоров и Горелый. Владимир Сергеевич от гнева набычился, кровью налился. Лицо аж бордовое, хоть прикуривай. Паша, наоборот, бледный, как смерть. Время от времени его ощутимо потряхивает, но явно не от страха, скорее от переизбытка адреналина. — Ох, нифига себе! Разошлись вы, горячие финские парни! — Так, надо эту свару расстаткивать пока она в активную фазу не перешла. А то у них обоих руки как-то совсем нехорошо к оружию тянутся. — А ну-ка, ша! Воины Аллаха! Волк Ислама! и я чуть не во всю мощь легких. — Нормально вышло. Больше всего эта парочка мне сейчас напоминала двух воющих друг на друга помойных котов. «Ну, знаете, стоят, спины коромысла мигнут, усы и шерсть топорщат, шипят, вопят дурными голосами, а кто-нибудь добрый возьмет, да и плеснет на них ведерко ледяной водички». Не приходилось такую картину наблюдать? Вот тут очень похоже было, разве что мява истерического не было, и кто куда ни киданулись, хоть и отпрянули в разные стороны. «Ну и какого рожна тут происходит?» Избавляю темпы я. Ишь, придумали. Возле моей техники дуэли устраивать. Они, значит, два красивых парня, Друг дружку заварят черт чертовой матери. А мне потом за свой счет Пулевые дыры в бортах латать И покрышки с камерами заклеивать. А не пошли бы вы оба отсели, Резкие мои. Нахер с пляжу. Кому сказал? О, похоже, окончательно себя пришли. Молнии глазами уже не мечут, Да и физиономию у обоих понемногу в нормальный цвет приобретать начали. И то хлеб. Очухались. Палить во все стороны передумали? Уже хорошо. Да какого черта тут вообще происходит? Мне объяснит кто-нибудь? Говорить они начали одновременно. Перебивая, а иногда и пытаясь просто переорать друг дружку. Ну и без добрых пожеланий матушкам и прочей родни обоих, понятное дело, тоже не обходится. Гвалт, конечно, стоит еще тот, как бы кто из постояльцев в нас чем-нибудь тяжелым не запустил за такой-то полуночный концерт. Зато ситуация более-менее проясняется. Примерно полчаса назад в нефтянку пришкандыбала разбитая чуть не в хлам, крепко побитая пулями машина. Судя по словам Прохорова, личное транспортное средство старшего, какого-то отдаленного хутора. За рулем сопливый шкет лет 15 утверждающие, что на хутор напали выродни. Большая банда рыл под сотню, и что хуторским срочно нужна помощь, потому как долго они такую толпу сдерживать не смогут. И вот теперь Прохоров просит меня о помощи, а Горелый его активно посылает по всем русским известному трехбуквенному адресу. «Михаил, ты понимаешь, какая хрень, не управимся мы сами». У меня сейчас на всю нефтянку и сотни стволов не наберется, — увещевает начальник здешней стражи. И всех разом я отсюда увезти никак не могу. Половину, в лучшем случае, не больше. Вдруг там просто отвлекающий маневр. Да и то, сказать, две трети из моих вояк, так себе. Одно дело в глухой обороне сидеть, со стен по залетным выродням постреливать, помощи ожидая. Совсем другое — в чистом поле с ними воевать. И если пацан с численностью не напутал, то соотношение совсем для нас нехорошее выйдет. Один к двум. Причем не в нашу пользу соотношение. Ни разу не в нашу. А у тебя отряд, пулеметы, броня. С крупниками опять же. Ты не думай, мы не на шару просим, заплатим. Просто этот хутор не просто дальняя заимка, два домика. Там два десятка семей, бабы, дети. Мужиков и молодых парней тоже хватает. И оружие есть, но они как бойцы, еще хуже моих, крестьяне. Им лопата и плуг, один черт, привычнее автоматов. «Да какого хрена?» – взвивается горелый. «Нас полковник завтра, вернее, уже сегодня ждет. А тут из-за какого-то чусенка, который батину машину угнал и полную колесицу про банду несет, все отменять? Дошел да бы ты с такими идеями!» «Да сам дим мурло бандитское!» — снова начинает заводиться Прохоров. «Этот щуфенок сюда пригнал на тачке больше на решето похожей. По ней как минимум из четырех-пяти стволов отработали. Игнал он как сумасшедший, сцепление сжег начисто, задние рессоры сломал. Ай, какая разница! Даже если бы он сюда абсолютно целый прикатил. Это же единственная их машина на всю общину. Кто бы ему на ней просто покататься дал?» Да ему за саму идею ее угнать не то, что руки, голову оторвали бы. Так что не врет пацан. Мы ведь вас, защитничков, вашу мать, еще когда предупреждали, что на северо-востоке мелкие группы выродней все чаще видят. Еще когда просили хоть небольшие гарнизоны по дальним поселкам поставить. Что, сложно было полсотни бойцов до да пяток пулеметов на пять деревень выделить? А это вообще не твоего ума дело». Чего нам и куда выделять нужно? Зато мое дело вам оброк платить, твою душу так перестак. А чем платить, если дикие сейчас один хутор сожгут и разграбят, потом второй? Что жрать-то зимой собираетесь? Сто лет, как просроченный тушняк с армейского склада. А главное, за кой хер мы вам тогда вообще платим? И только попробуй сейчас заикнуться на тему того, что платим мы за спокойную жизнь». Вот оно, мать его, это спокойствие. Посреди ночи на простреленной таратайке к воротам подъезжает. На кой хер вы нам тогда сдались, такие красивые? Кормить вас кормим, а толку? Да, похоже, не все, ладно, в королевстве датском. Противоречия имеются серьезные. Другое дело, что в этой ситуации на стороне черного полковника сила. Хотя надолго ли его силеных хватит без продуктов, что здесь не крестьяне выращивают? да без горючки что на самогонных аппаратах перегоняют трявнувший на слегка торопевшего от такой отповеди горелого прохоров снова смотрит на меня наемник блин да есть у тебя в душе хоть что то кроме бабла а там ведь женщины дети мля да их же жрать будут в бок меня тихонько пихает бесшумно подошедший сзади стельмашок и тихонько шепчет на ухо он кажется не врет миш Про выродни из тех краев я слышал еще года полтора назад примерно, когда с Рыжим в Тольятти ходили. Там какая-то крупная кочевая орда. Бродят вроде где-то между сертили и бугурусланом. Совсем дикие выродни, на всю голову контуженные. Говорят про них, что сектанты, и что вера у них какая-то совсем безумная. Надергали отовсюду по чуть-чуть, за человеческими жертвоприношениями приправили. И они на самом деле людей жрут, причем не с голодухи. Как же тот мужик в Тольятти нам сказал? Ритуальный каннибализм. Вот. Короче, поверь их, стебанутые, положено. Вот это ни хера себе. Веселая жизнь. Так что ж делать? С одной стороны, нужно ехать к полковнику. От успешного контракта с ним вся операция зависит. Вот только как потом с этим жить, зная, что живых людей на такое бросил? «Значит, решено!» «Далеко?» «Коротко бросаю Прохорову». Тот только сокрушенно кивает. При этом я успеваю заметить, как в глазах его на миг плеснулось удивление. «Ну да, найминская рожа. За десяток чувалов серебра солдатиков безвинных пострелял. А тут даже о цене вопроса не поинтересовался». «Порядочно, под сотню километров, аж возле Бузулука. Ясно, тогда спешить нужно». Я нажимаю тангет курации. «Всем внимание! Общий сбор во внутреннем дворе через десять минут. Совсем барахлом. Время пошло!» «Я не понял, солдатик, а чего мне полковнику передать?» Горело явно пребывает в полнейшем обалдении от всего происходящего. «Пламенный привет ему передай, Павлик. И братский поцелуй в щечку!» От такого ответа бредун впадает в окончательный ступор. «Блин!» Его удар-то не хватит от переизбытка эмоций. Надеюсь, нет. Потому как возиться с ним у меня времени нет. Мне еще в комнату за вещами бежать. А то весь приказ-то отдал и время назначил. А у самого все шмотки еще на третьем этаже, под койкой сложены. Десять минут мы, конечно, не уложились. Сам виноват. Как говорилось в каком-то очень старом, уже не помню, что рекламировавшем ролики с голодным студентом, его ручной белой мышью. «Ставьте реальные цели!» Я со сроком выполнения своего приказа явно слегка погорячился, но не сказать, чтобы сильно. Через неполные двадцать минут наша маленькая колонна, пофыркивая движками, уже выстраивалась перед рощей. А ведь вечером мы только вещи минут пятнадцать наверх носили. «Пора!» Местные ополченцы и стражи, как и обещал Прохоров, ждут нас за воротами. «Да, не густо. Старенький крепко битый у вас фермер гордость агронома, блин, в которого на явно самодельной треноге установлен ПК. И три непонятно на что похожие типа грузовика. Хотя нет, знаю на что они похожи. На тот пепелат, на котором меня этой зимой Эли Байсаров в Дагестан вывозил». Такие же непонятные, из чего собранные, и неясно каким чудом вообще катающиеся, тарантасы. На других кузовов натянуты здорово потрепанные, местами в следах грубой штопки и заплатках, старенькие тенты. Под ними люди с оружием. Сказать что-то более конкретное сложно, видно плохо. Только двоих-троих сидящих у самого борта, и видать нормально. Остальные размытые силуэты в полутьме. Машину, на которой гонец с тревожной новостью в нефтянку примчался, тоже увидел. Она прямо за воротами стоит до сих пор, воняя на всю округу угорелым сцеплением. И внешне она действительно больше друшлак, чем транспортные средства напоминает. Одни дыры, хоть сейчас макароны отбрасывай. Как этот пацан выжил, ума не приложу. Ну что, Сергеевич, показывай дорогу. Поворачиваюсь я к сидящему справа от меня на пассажирском месте, Прохорову. Судя по виду и состоянию, скорость у ваших машин никакая, так что пусть хвосте идут. А мы, значит, впереди попрем, ехидно ухмыляется тот. За дурака меня не держи, укоризненно смотрю я на него. Уж поверь, что такое ГПЗ не только ты знаешь. Прошли те времена, когда командир впереди строя на лихом коне и шашкой наголо скакал. — Давно прошли. Начальник стражи смущенных хмыкает. Ты не пыхти, а проводника давай толкового, которого можно в головную машину посадить. А то мы ваши края вообще не знаем, разве что по атласам дорожным. Так тебе еще до тьмы напечатаны. Так что без толковой наводки запутаем. С фонарями искать придется. — Найдем мы проводника, найдем. Прохоров оглушительно свистит, сунув два пальца в рот. Привлекая внимание кого-то в кузове ближайшего к нам грузовика. «Степан, бегом дуй в головную Ниву, будешь дорогу показывать». Тот понятливо кивнул и подхватил свой автомат, довольно сноровисто сиганул из кузова и рванулся к нашей дозорной машине. «Нормальный провожатый, Сергеевич, не забудемся?» «Не забудемся», — отрицательно мотает головой он. «Главное успеть». «Как ни старались, как ни гнали». Рискуя угробить машины на тех колдобинах и рытвинах, которые в вечных местах по непонятной причине считают дорогами. Но все равно не успели. Мне кажется, Прохоров с самого начала понимал всю тщетность попытки добраться до этих выселок вовремя. Но до последнего надеялся на чудо. И Вот теперь стало окончательно ясно. Чудо не вышло. Это по хорошей трассе, да на хорошей машине сотни километров в час пути. А то и меньше если движения не шибко плотны. А вот по здешнему недоразумению неизвестно с какого перепуга, носящему гордое имя «Дорога», да еще с тихоходным довеском из местного ополчения, хорошо, если 30 километров в час делать получалось. Да если еще посчитать, сколько времени мальчишка тот в нефтянку ехал, сколько потом охрану в ружье поднимали и ополчение собирали, сколько за нами бегали. Да... Кисленько выходит. То, что мы все-таки опоздали, было понятно сразу. И по поднимающимся вверх издалека видным столбам дыма и багровому зареву, такому яркому и заметному в расцветных сумерках, и по пролому в стене и валяющимся на земле обломкам караульной вышки. А главное, по в прямом смысле гробовой тишине, которую нарушали лишь шелест листвы на ветру до потрескивания горящего дерева за окружающий поселок стеной. Хотя, какая там стена? Скорее, просто высокий чистокол из толстых бревен, опутанных колючей проволокой. Не оборонительное сооружение, а одно название. Неудивительно, что они атаку отбить не смогли. Для того, чтобы против сотни нападающих оборону держать, явно было нужно что-то посолить не этого недоразумения.